Он продолжал бормотать что-то невнятное, а мне хотелось, чтобы мой двойник мог слышать каждое слово, поэтому я сообщил ему, что, к сожалению, я туг на ухо. — Такой молодой человек! — покачал он головой, пристально глядя на меня своими масляными глупыми голубыми глазами. «Явил следствием какой-нибудь болезни?» — осведомился он без малейшего оттенка сочувствия, словно, по его мнению, я получил то, чего заслуживал. «Да, болезнь», — согласился я небрежным тоном, видимо, удивившим его. Но цель моя была достигнута. Ему пришлось повысить голос, чтобы рассказать мне всю историю. Не имеет смысла передавать здесь его версию. Все это произошло около двух месяцев назад но он до сих пор находится под впечатлением случившегося и столько об этом думал, что в голове у него все перепуталось. — Что бы вы сказали, если бы такая история произошла на вашем собственном судне? Я плаваю на Сейфоре уже пятнадцать лет. Я старый шкипер. Он был сильно расстроен. Быть может, я бы и посочувствовал ему, если бы перед моими глазами не стоял все время тайный мой сообщник. Словно он был моим вторым я. Он сидел там, за перегородкой, и какие-нибудь четыре-пять футов отделяли его от нас. Я вежливо глядел на капитана Арджполда, если такова его фамилия, но видел перед собой другого, в серой пижаме, сидящего на низком стуле, со сдвинутыми босыми ногами и скрещенными руками, и каждое слово, сказанное нами, проникало в его темную голову, опущенную на грудь. Я плаваю уже 37 лет, но никогда не слыхивал о подобном происшествии на английском судне. И это случилось на моем корабле, и жена на борту. Я едва его слушал. Не думаете ли вы, начал я, что сильный удар волны, перекинувшийся, как вы сказали, в тот момент через борт, мог убить этого человека? Я видел однажды человека, убитого волной. Она сломала ему шею. «Бог мой!» — воскликнул он, впиваясь в меня своими масляными голубыми глазами. «Волна! Человек, убитый волной, не может иметь такой вид!» Он был буквально скандализован моим предположением. И когда я менее всего ожидал с его стороны чего-нибудь оригинального, он придвинулся ко мне и так неожиданно высунул язык, что я невольно отпрянул. Нарушив столь живописным образом мое спокойствие, Он глубокомысленно кивнул головой. — Если бы я видел это лицо, — заверил он меня, — я не забыл бы его до конца своей жизни. Волнение было настолько сильно, что они не могли устроить мертвецу подобающие похороны. На рассвете они отнесли труп на корму и прикрыли ему лицо куском флагдука. Он прочел короткую молитву, а потом тело бросили, как оно было, в резиновом пальто, в высоких сапогах. Во вздымающиеся валы, готовые каждую секунду поглотить и сам корабль, и обезумевших людей на борту. — Вас спас этот зарифленный фок, — вставил я. — То был перст Божий! — с жаром воскликнул он. — Я твердо верю, что только по милости Божией он выдержал этот шквал. — Когда вы его ставили? — начал я. — Бог вразумил меня, — перебил он. — Я не стыжусь вам признаться, что я едва осмелился отдать приказание. Казалось, его сейчас же сорвет, а с ним исчезла бы наша последняя надежда. Он все еще находился под впечатлением этого шторма. Я дал ему выговориться, потом сказал небрежно, словно возвращаясь к менее серьезной теме. «Я полагаю, вы желаете выдать береговым властям своего помощника?» «Да, он хотел предать его в руки правосудия. Его тупое упорство в этом пункте оказалось чем-то непонятным и немного жутким, таинственным, и он беспокоился, как бы его ни заподозрили в потворстве подобным деяниям. Тридцать семь добродетельных лет на море, из них двадцать лет безупречного командования, а последние пятнадцать на сефоре, казалось бы, наложили на него какие-то жестокие обязательства. «Знаете ли», — продолжал он, стыдливо копаясь в своих чувствах, Ведь не, я назначил этого малого. Его родственники вели какие-то дела с моими хозяевами, и я отчасти вынужден был его взять. Он очень красивый парень, очень воспитанный. Но мне он почему-то никогда не нравился. Я человек простой. Он как-то не подходил к типу Старпома на таком судне, как Сефора. Я был до такой степени связан мыслями и чувствами с тайным обитателем моей каюты, что готов был принять замечание на свой счет. Я чувствовал себя так, словно мне самому дали понять, что я не гожусь на пост Старпома, на таком судне, как Сифора. И лично я нисколько в этом не сомневался. — Совсем не тот тип человека! — настаивал он, не спуская с меня глаз. Я вежливо улыбнулся. Казалось, он был на секунду сбит с толку. — Мне придется доложить о самоубийстве. — Прошу прощения, я не расслышал. — Самоубийство! Вот что мне придется написать своим хозяевам, как только я сойду на землю. — Если вам не удастся найти его до завтра, — бесстрастно согласился я, — живым, хочу я сказать. Он промямлил что-то, чего я действительно не расслышал. Я подставил ему ухо, он заорал во все горло. — Земля, — говорю, — материк находится на расстоянии, по крайней мере, семи миль от моего корабля около того. Но и спокойствие, отсутствие любопытства, удивление, сколько-нибудь ярко выраженного интереса начали возбуждать его недоверие. Но за исключением счастливой выдумки о глухоте, я совсем не притворялся. Я чувствовал себя неспособным играть роль ничего не знающего человека, а потому и боялся за нее взяться. Быть может, он явился на судно уже с готовыми подозрениями, и считал мою вежливость странным и неестественным феноменом. Но мог ли я принять его иначе? Не с распростертыми же объятиями. Это было невозможно по психологическим основаниям, которые мне не нужно здесь излагать. Единственной моей целью было не допустить его до расспросов. К какому средству прибегнуть? К грубости. Да, но грубость может вызвать вопрос, поставленный ребром. Формальная вежливость казалась мне лучшим способом сдерживать этого человека, ибо она по самой природе своей была ему чужда. Все же и здесь грозила опасность, что он прорвется через мои ограждения. Думаю, я не смог бы солгать ему прямо в лицо, тоже по психологическим, неморальным причинам. Если бы он только знал, как я боялся, что он подвергнет испытанию моё мое сознание тождества с тем другим, Но, кажется, как это ни странно, об этом я подумал значительно позже, он был немало сбит с толку оборотной стороной этого дьявольского положения. Что-то во мне напоминало ему человека, которого он искал. Он видел таинственное сходство с тем, кому он не доверял и кому не взлюбил с первого же дня. Как бы то ни было, но молчание длилось недолго. Исподволь он сделал еще одну попытку. — Полагаю, от сифоры до вашего корабля не больше двух миль, ничуть не больше. — И этого достаточно в такую ужасную жару, — сказал я, и снова пауза, исполненная недоверия. Говорят, нужда, мать изобретательности, но и страх может породить гениальные выдумки, а я боялся, что он спросит меня без обиняков о моем втором «я». — Славная кают-компания. «Не правда ли?» — заметил я, как будто впервые обратив внимание, что глаза его перебегают с одной закрытой двери на другую. И очень мило обставлено. «Вот здесь», — продолжал я, повернувшись и не вставая, небрежно распахнув дверь, — «моя ванная». Он подался вперед всем корпусом, но ограничился тем, что заглянул туда. Я встал, запер дверь ванны и пригласил его осмотреть судно, с таким видом, словно гордился своим помещением. Ему пришлось подняться и следовать за мной, что он и проделал без всякого энтузиазма. — А теперь заглянем в мою каюту, — сказал я, повысив голос до предела, и тяжелыми шагами перешел на штирборд. Он вошел в каюту вслед за мной и огляделся по сторонам. — Мой сообразительный двойник исчез. Я продолжал играть свою роль. — Очень удобно, не правда ли? — Очень мило, очень уютно.